Барри захлестнула отчаяние. Начинали оправдываться его самые худшие предчувствия. Более того, он даже не ожидал, что мать оседлает своего конька так быстро. В первые же тридцать минут разговора. Однако, к его удивлению, Фиона справилась с безвыходной, казалось бы, ситуацией без всякого труда. Ничего удивительного. Все мужчины таковы. Я уверена.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 «Ты мне его покажешь?» — спросила Граня, подумав, долго ли еще они будут говорить вот так, сквозь зубы. «Разумеется». Отец провел ее в свою комнату, и Граня застыла от удивления. Через окно падали лучи вечернего солнца, зажигая желтые и оранжевые тона, в которых была выдержана вся комната, а фиолетово-золотистые шторы —